В середине дня снег прекратился, и тучи, наполненные льдом, быстро проходили мимо. Облака были такими низкими, что казалось, будто широкими животами своими они касаются верхушек остроконечных елей. Спросив у Гримы путь, Ситрик ушел к источнику, неся в корзине измазанную своей кровью нижнюю рубаху. Он и не надеялся отстирать ее, но находиться с Гримой под одной крышей без ее дочери было невозможно. Женщина ругалась и ворчала, показывая, что она не рада такому гостю, и, что было противно, Ситрик прекрасно ее понимал. Стало тепло. Или юноше это лишь чудилось. Мороз не щипал за нос и щеки, не оставлял на них алые, с белым, жестокие поцелуи. Дышалось легко. Ручей Ситрик нашел легко и быстро поднялся к его истоку, где под снегом пряталась яма, обложенная камнями и небольшим деревянным мостком. Ледяной крошевой частью было расчищено, точно кто-то был здесь недавно. Но пробитая топором прорубь уже успела слегка затянуться прозрачной морозной тканью. Ситрик расколол ее, подвернувшись под ногу палкой. Топора Уильки дома он не нашел. Видимо, женщины брали его у фермеров, а потому он шел к проруби на удачу. Ему действительно повезло. Расчистив снег, Ситрик опустился на мосток и посмотрел на темную водную гладь, волнуемую тонким течением. В ней он увидел свое отражение, испугавшись, отпрянул, бросив в воду немного снега. Когда вода успокоилась, Ситрик снова заглянул в прорубь, надолго задержав взгляд на себе, смотрящим из глубины. Щеки его впали, очертив высокие скулы. Подбородок заострился. Под глазами лежала тень. Однако глаза его горели ярко двумя маленькими лунами. А волосы... волосы были белыми седыми, как у Холя. Дрожащими руками Ситрик снял варежки и вытащил нож, оставленный Илькой, и срезал прядь, чтобы посмотреть на нее воочию. Волосы оказались светло-серыми, почти белыми, блестящими, как птичье перо. От удивления Ситрик чуть не уронил нож в воду. Что с ним стало? А главное, где теперь Холи? Отбросив срезанную прядь и спрятав нож, Ситрик уронил в ладони лицо. Он судорожно перебирал в голове мысли, вспоминая седовласого друга и его слова, что так осторожно выуживал он из его горла, если те были правдивы. И расточительно сорил, коли в словах была одна лишь тонкая ложь, какую Холь считал необходимой прекрасой. После он вспомнил, как бежал из города, прячась в дыму и падая. Вспомнил, как спотыкался от тела убитых и задыхался. Вспомнил, как обернулся и был пронзен стрелой. На губах, точно как в тот день, почудился привкус крови, а в ушах свист, разрывающий плоть. Ситрик схватился за горло, ощупывая кожу, и, запустив руку под ворот, нашарил пальцами росы бугорков, обозначавших линию шрама слева чуть повыше ключицы. Второй шрам шел по позвоночнику на шее. Плоть нестерпимо зачесалась, заболела, будто в ней до сих пор сидела стрела. Ситрик ногтями прошелся по шраму, точно пытаясь содрать его, но тот оставался на месте. Он расстегнул ворот рубахи, обнажив ключицу, и снова уставился на воду. Шрам больше походил на ожог, нежели на рубец. Сердце яростно застучало в висках, вена на шее, прежде пробитая насквозь, дрожала под кожей, напоминая, что Ситрик все еще жив. Однако это было не так. Вернее, не совсем так. Он ведь уже успел умереть. Ситрик зажмурился, не в силах больше смотреть на свое отражение, казавшееся чужим. Гул сердца раздавался в ушах, но ведь еще ночью он не слышал его. Не было ничего, ни звука. Ни света, ни ощущения. Была лишь темнота, в которой кружились призрачные снежинки, острые, как сколы на костях. Ситрик мысленно погрузился в темноту, пытаясь вспомнить, что еще было там, во мраке, помимо снега, летящего из неба и из земли, снизу вверх. Черни охотно истаивала, как поволока на глазах, и вот он увидел море. Замерзшее море, чей лед был красен от его крови. Под прозрачным льдом плыли души тех, кто навечно оказался заточен во мраке, тех, кто, как и он, умер, застряв меж старыми и новыми богами от болезни чужой руки или позорной старости. Он поднял взгляд выше, желая рассмотреть то, что было кругом, и увидел огромные корни на берегу за своей спиной, что вонзились в голые черные скалы. Ситрик пошел к ним, но не смог ступить и шагу. Его ноги скользили на льду, а после прирастали к нему, покрываясь белым инием и солью. Ситрик сбил с ног осколки и обернулся в другую сторону. Он прищурился, сились рассмотреть то, что терялось в снегу и морозном тумане. Что-то блеснуло в темноте, поймав случайный отблеск света, показавшийся здесь, и Ситрик понял, что это был мост, протянутый над замерзшей водой. Значит, это было не море, а река. Широкая река, засолившаяся от крови тысячи тысяч бесславно погибших людей. Гиоль текла из источника всех рек и разделяла миры. Ситрик стоял между ними, не зная, куда идти, но ноги его замерзали, лишь делал он шаг в сторону берега, изрытого могучими корнями. Дорога хотела увести его в чертоги владычицы мертвых. Он подчинился и сделал шаг в сторону моста. Потом другой, третий... Идти было легко, и ноги его не обрастали льдом. Ситрик посматривал на берег. Верно, там был жестокий мир, принадлежащий великанам из камня и льда. Ни единой души он не мог рассмотреть меж скал. Он был один. Огромный мост вгрызся в берег, и к нему из замерзшей воды шла тонкая тропинка, поросшая колючими льдинами. Ситрик хотел было пойти по ней, но тут же его пронзило болью. Он потянулся рукой к горлу и ощутил под пальцами сочащуюся дыру. Под ногами тянулся тонкий след из залых капель, поднимающихся в воздух вместе со снегом. В ушах прорезался оглушающий звук, похожий на хор ужасающих криков. Голова зазвенела от нестерпимой боли. Ситрик поморщился и осел на лед, продолжая держаться за горло и пытаясь закрыть ладонью сквозную рану. Если он мертв и ступил на путь Хель, почему он чувствует боли? Он поднялся и на шатающихся ногах пошел дальше, к мосту. Он поскальзывался на льду из собственной крови. Вода, бушующая под прозрачным льдом, бурлила и олела, наполняясь человеческим соком, просачивающимся сквозь трещины. «Стой!» Вдруг услышал он знакомый голос во множестве криков, шумящих в голове. «Не иди. Не могу», — хотел сказать Ситрик, но с каждым словом из горла выплескивалась кровь. Он поднял голову, пытаясь увидеть ту, что говорила с ним. Она стояла прямо перед ним, наполовину синяя и темная, как уголь из костей огненных великанов. Ситрик шагнул ей навстречу, и они оказались так близко, что он мог рассмотреть ее покрытые инем ресницы. Он протянул руку, думая, что снова не почувствует ее бесплотный призрак, но пальцы его коснулись лица. Он нахнул и тут же отдернул ладонь, нахмурился, пытаясь сообразить, что происходит. «Прежде я мог коснуться тебя лишь во снах. Я что, сплю?» — одними губами произнес Ситрик. Ингрид коснулась пальцами его губ, вытирая с них дорожку крови. Она не хотела говорить ему правду, но он и сам видел все своими глазами. Видел, что ледяная тьма, сковавшая лес и бурлящую реку, медленно подступает и к нему. Его волосы белели, покрываясь снегом, кожа становилась тонкой, прозрачной, как разбитый хрусталь. На руках проступали руны, складывающиеся в слова клятвы, что он так неосторожно произнес». Он коснулся лица Ингрид снова, боясь обжечься, как это было в прошлом сне. Она подалась ему навстречу. Его прикосновение было нежным и холодным. В нем не было и талики прежнего огня. Ингрид вздрогнула от неожиданности, она была напугана не меньше его самого. Они долго молчали, глядя друг на друга. Ситрику казалось, что он уже целую вечность бродит здесь, пытаясь сделать верный шаг, Ингрид была первой, кого он увидел за все это время. Он смотрел на ее лицо и вспоминал обрывки жизни, оставшейся позади. В глазах ее он видел отражение людей, уже ушедших в мрачный чертог, и обнаруживал в своей голове мысли о людях, еще оставшихся там, где светит солнце, а человеческая кровь означает одновременно и жизни смерть. Не только смерть. «А что с иголкой?» Одной лишь мыслью спросил Ситрик. «С ней все хорошо. Здесь только ты. А Холь?» «Я не знаю, где он. Его нет». Ситрик вздрогнул и широко раскрыл глаза. Его взгляд снова наткнулся на отражение, обрамленное тонкой каемкой льда. Он зачерпнул ладонью воду и выпил из пригоршни, умылся, приходя в себя. Он никак не мог понять, погиб ли он Если да, то почему так и не дошел до чертога? Что остановило его? И что спасло? В задумчивости он опустил в воду рубашку и принялся тереть ворот. Засохшая кровь нехотя отходила от ткани, тонкой струйкой убегая вслед за течением. Ситрик не был девушкой, чтобы знать секрет, как отстирать кровавые следы, а потому бездумно тер, надеясь, что пятно исчезнет. Пальцем его не было холодно. Напротив, вода казалась еще теплее воздуха. От его дыхания в небо поднимался пар. Пятно светлело, но оставалось на ткани, и Ситрик, утомившись, бросил рубашку на берег. Он снял верхнюю шерстяную, в какой пришел к источнику, и опустил ее ворот в прорубь. Парень не помнил, когда успел оставить на ней след, ведь рубаха не принадлежала ему. Наконец, он бросил на мосток и вторую рубаху. На голую спину падали редкие крупные снежинки и тут же стекали каплями к животу. Ситрик склонился над водой, продолжая рассматривать себя. Он не хотел привыкать и мириться со своим новым видом. Белые волосы мазолили глаза, превращаясь в напоминание о огненной птице. Парень ударил ладонью по воде, заставляя отражение исчезнуть, но оно лишь исказилось, продолжая плясать на поверхности белым пятном. Он провел рукой по затылку там, где прежде был небольшой выбритый участок, сейчас полностью заросший. Он уже отдал маленький кусочек себя, чтобы после полностью отречься от мира, а теперь от этого символа не осталось ничего. Ситрик выудил нож, и там, где были срезаны пряди, провел лезвием, ухватившись за волосы. Он остриг кусок под корней, а потом еще и еще. Белые волосы падали на снег и в источник. Лезвие было острым. Кожу жгло точно крапивой, но рука твердо держала нож. В лесу темнело, Ситрик наконец-то умылся, чувствуя, как вода щиплет оголившуюся израненную кожу. Он натянул обратно рубашку, набросил плащ и медленно побрел обратно к чужому дому, ставшему ему приютом. Снова поднялась метель. Ситрик с умиротворением отметил, что снежинки летели с неба к земле и падали на нее, а не взлетали обратно ввысь. Мюлинги, по мнению Ильки, были самыми страшными существами, каких можно было встретить в лесу во время охоты. Выброшенные матерями новорожденные уродцы или недоношенные младенцы превращались в мстительных духов, ползающих по лесным тропам. За ними тянулись бесконечно длинные пуповины, испачканные грязью и ссором. Женщины, жившие в ве, как и все свеи, имели дурной обычай закапывать мертворожденных и уродцев в снег, думая, что таким образом избавиться от младенца. Однако тогда неупокоенный дух не покидал тело, а извращался, сгнивая в нем заживо, и превращал мертвого ребенка в Мюлинга. Бабушка же учила местных женщин правильному обряду, помогавшему младенцу обрести покой, но девушки, которые были ровесницами Мильки, еще не знали всех премудростей и, надеясь скрыть свой позор, несли и здоровых младенцев в лес, пряча в снегу или меж корней под пнями. Оттого несколько раз охотницы доводилось встречать на звериной тропе Мюлинга, полшего в сторону города, чтобы задушить нерадивую мать пуповиной. Насмотревшись на самые разные роды и повидав достаточно недоношенных уродцев, Илька боялась отяжелеть как огня, если бы только детей в самом деле можно было слепить из глины или вырезать из дерева. Илька шла на лыжах, погрузившись в свои мысли. Все думала о том, как было бы славно иметь детей, но как-нибудь так, чтобы их не пришлось доставать рукой из ее чрева. Наверное, ей просто хотелось быть отцом, а не матерью. А ведь страшно было срезать локон с головы живого человека. Бабушка говорила, что сила и жизнь человека в его волосах, а стричь можно лишь мертвеца или того, кто приговорен к смерти. Отдать локон волос все равно, что отдать часть своей жизни. Расчесывая Силька, никогда не выбрасывала волосы в лесу и даже не кидала их в огонь очага, а скатывала в пук и прятала, как учила бабушка. Вдруг кто-то найдет и решит лишить ее сил. Оттого и отдала она мертвому младенцу локон волос стару, чтобы ему не казалось, что мать бросила его, оставив одного. Илька снова валилась с ног от усталости. Бывало, зимой по несколько дней к ряду приходилось сидеть дома без особого дела. прясти и чинить стрелы. А эта зима вдруг стала тяжелее жатвы. Илька постучала и окликнула, зная, что Грима теперь всегда закрывает дверь на засов. Мать открыла ей, и внучка Нойты заметила, что лицо ее было мрачнее обычного. «Что-то случилось?» — поинтересовалась Илька. «Когда я говорила, что тебе стоит найти мужчину, я имела в виду не это», — буркнула Грима, злобно усмехнувшись. Илька испуганно вжала голову в плечи. «Он что-то сделал?» «Нет». Я заставила его приготовить нам еду, и оказалось, что он не умеет. Грима фыркнула. — Поэтому он ничего и не сделал. — Заходи. Илька отряхнула одежду от снега, почистила лыжи и вошла в дом, бросая на пол кузовок. Раз уж Грима даже с помощником не могла сегодня приготовить еду, придется этим заняться самой. — Долго он еще будет у нас жить? Мать говорила достаточно громко, чтобы Ситрик ее слышал. «Ох, матушка, я не знаю», — честно ответила Илька. Рассказать что-то большее означало сознаться в том, что она не стала отказываться от своей судьбы Нойты. Пусть мать пока остается в неведении. Девушка пыталась убедить себя, что еще не время для этих слов. Их ей еще предстояло найти, как казалось, хотя они уже висели на ее шее звонкими бусами. Желая влечь гриму, Илька принялась рассказывать о Тару. Однако речь ее оборвалась, только она увидела Ситрика. «Что ты сделал?» — взвизгнула она. Парень непонимающе уставился на нее, будто ничего страшного не произошло. «Зачем ты обрезал волосы? Ты что, совсем дурак?» — вскинулась она. «Не знаешь, что ли, что голову можно брить только мертвецам?» «Я что, не мертвец, что ли?» — серьезно произнес сон и поднял на девушку сияющий взгляд. Илька не нашла, что ответить. Голова ситрика была покрыта красными пятнами, особенно видными на белоснежной коже. Мысленно она обратилась к духам, чтобы те уберегли несведущего. Гримма слукавила, сказав, что парень ничего не сделал. Он как раз нарезал капусту и морковь, чтобы потушить. Правда, Ильке очень не понравилось, что он резал овощи ее ножом, и она протянула руку, требуя нож обратно. Кроме бабушки и Гримы, Илька никому не позволяла брать нож. А теперь она еще и не знала, как поведут себя два острых духа, запертых в одном инструменте. Вдруг лезвие, принесенное из туанеллы, захочет унести туда кого-то еще. Дорезала Илька капуста уже сама. Есть пришлось по очереди, так как посуды на троих не хватало». Миску, из которой ела бабушка, Илька оставила в священной роще у дубовых корней. Вдруг кто придет к кладбищу и решит угостить мертвецов. Вспомнив об этом снова, Илька скосила глаза на Ситрика. Парень выглядел достаточно умным, но при этом учинил такую дурость. Когда Грима легла спать, Ситрик позвал Ильку выйти из дома, чтобы поговорить. Та согласилась. Илька принялась одеваться, наматывая на голову теплый платок и пряча пальцы в рукавицах. Ситрик же остался в одной шерстяной рубахе. «Ты чего встал? Одевайся!» — приказным тоном прошептала маленькая Нойта. «Мне не холодно. Ну смотри мне!» — буркнула Илька и вышла из дома. Снежинки падали неспешно, почти неохотно. Они походили на круглые звезды, сорвавшиеся с неба. Сугробы и дорожку присыпало воздушным крошевом, как одеялом. Лес был темнотой. Какой-то шуршащей, живой и подвижной темнотой, совершенно не похожей на ту, что была в туанеле. Элька и Ситрик молча стояли рядышком, всматриваясь в глухоту мрака, и оба думали о том, как славно, что они не остались в мире мертвых, где их обоих, как хороших знакомых, встречала проклятая смерть. «Что ты хотел узнать?» Наконец спросила Илька, подставив под снегопад ладонь. Ее варежка быстро обрастала пухлыми снежинками. Ситрик вздохнул, и из груди его вылетело облачко пара, смешивая со снежной пеленой. «Ты не видела ли черную птицу? Со мной была галка». «Нет». Слишком быстро бросила Илька, и щеки ее вспыхнули от стыда, однако соврать ей казалось необходимым. «Я не могу перестать думать о нем». «Сегодня ночью мне приснился его крик. Я слышал его, стоя у моста, в иные чертоги». Девушка молчала, спрятав подбородок и рот в платке. Она услышала, как Ситрик шмыгнул носом, точно пытаясь держать слезы. Илька задрожала от страха. «Сколько еще тайн ляжет на ее плечи?» а, впрочем, неважно», — хрипло произнес парень. «Он не хотел, чтобы кто-то скорбел по нему». «Ты говоришь о птице, как о человеке». Ситрик невесело усмехнулся. «Да, наверное, это глупо. И мне не стоит так делать». Они снова замолчали, уставившись на снег. «Ты говорила, что ты колдунья. Это правда?» «Да». Глухо отозвала Силька. «Я ищу того, кто изготовит зеленый покров. Раз уж не колдун, то верно колдунья может помочь мне». «Я готова постараться» шепотом пообещала Илька. «Вы только мне самой понадобится помощь с тем, чтобы перебрать все травы, что есть в доме. Да, сосчитать их. Больше, не больше, ни меньше их должно быть трижды сорок». «Сосчитаем», — согласился Ситрик. Бабушка уже говорила, каких трав нет, но вдруг что-то еще потерялось. Тут Ильку с головой охватило волнение, и она обхватила собственные плечи. «Придется дождаться весны, чтобы найти недостающие травы». И под снегом же их искать. Правда? Это даже не все. Девушка хохотнула, чувствуя, что под ногами ее не снег, а иглы. Нужно еще отыскать лен, собрать крапиву, еловую хвою, нитки скрутить. Вот ведь задала нам задачку в Аматер. Задала. Эхом откликнулся Ситрик. Они постояли еще немного, наблюдая за снегом так, будто видели его впервые. Илька кашлянула в ладонь и решила вернуться домой, позвав за собой Ситрика. Однако парень отрицательно мотнул головой. Он хотел остаться один. Ситрик шел через лес, снова по той тропе, что вела к ручью. Углубляться в чаще он не решался, здешние места он знал плохо, а потеряться в лесу в темень не хотелось. Снег лепил в спину, подгоняя и умоляя идти как можно дальше от дома. Убедившись, что он ушел достаточно далеко, Ситрик позвал ее. И она пришла. Но не сразу, будто хотела помучить в томлении ожидания. Она появилась тьмой среди деревьев, скользнула меж них, исчезнув, а после появилась прямо перед Ситриком, ступив на тропу. «Зачем ты позвал меня?» — спросил Ингрид. «Говорил ведь себе. Обещал, что больше не позовешь. Прогнал меня?» «Прогнал, да только ты все равно пришла». Холодно заметил Ситрик. Я там, где смерть. Я там, где смерть. Я ведь связан с тобой. Так зачем ты позвал? Вряд ли ты хотел меня видеть. Сощурил Ингрид. Сингрид. Я хотел спросить, знаешь ли ты, что случилось с Холем? Произнес Ситрик, чувствуя в словах привкус крови и дыма. Уже спрашивал меня. Ты ведь и сам знаешь. Думаю, да. Неохотно согласился он. «Только мне хочется услышать это из чужих уст. Его в самом деле больше нет ни в одном из миров, куда я могу заглянуть. Я бы хотела сказать, что он сгинул и ничего не оставил. Но от него остался ты». Ситрик медленно кивнул. Он зажмурился, пряча глаза от лезущих под ресницы снежинок и пряча себя самого от этого мира». Внутри него эти слова отдались звучным эхом и треском лесного пожара, загоревшегося от удара молнии. «Да, он догадался. Он обо всем догадался. Он знал, что теперь он такой же, как и Холь. Что он теперь и есть Холь?» «Нет, не Холь. Огненная птица. Вернее, огненный человек. Поэтому я не хотела приходить и приближаться к тебе». Среди громких, горящих и кипящих мыслей и чувств, вспыхнувших в нем, раздался ледяной и спокойный голос Ингрид. Боялась обжечься. Ситрик распахнул глаза. Он надеялся, что одолевшая его буря не отразилась на его лице, но, кажется, Ингрид и так все знала. Она снова стояла чуть в стороне, отойдя, но голос ее звучал, будто она говорила на ухо. «Он ведь так боялся, что однажды его не станет». Прошептал Ситрик. «Это жестоко. Жестоко. Он просто исчез, а не ушел в иной мир. В самом деле ты думаешь, что такому, как он, место в чертогах мертвых?» Ингрид фыркнула. «Он бы там все растопил и сжег. Боюсь, случился бы потоп». «Не смей так говорить», — рыкнул Ситрик, сжав кулаки. Он того не ожидал, но Ингрид замолкла. На лице ее на краткий миг отразился испуг. Неужели он был так страшен сейчас? Ситрик вздохнул и расслабил пальцы. Плечи его опустились. Он запрокинул голову, подставляя лицо под снег. Ему не было холодно, но было противно, мокро. Снег таял кругом него и стекал по коже за шиворот настоящим дождем. Ситрик не знал, какой из миров принял бы Седовласого странника. Он был своим лишь здесь». И тут он успел прожить почти вечную жизнь, и для того не нужны ему были ни золотые яблоки инут, ни раболепная молитва. «Но почему я?» — прошептал Ситрик. Он не хотел услышать ответ, но Ингрид заговорила. «Думаю, ты и сам знаешь». Я слышала, что он рассказывал тебе, как стал сам огненной птицей. «Не все его слова ложь, особенно те, что больше всего походили на вранье». «Знаю», — огрызнулся Ситрик. «Почему ты злишься на меня?» Ингрид стала темнее, лицо ее ожесточилось от обиды. «Неужели ты хотел гнить в чертогах, где нет ни корней, ни ветвей Игдрасиля? Нет ничего, кроме безнадежного страха. Ты не заслужил быть где-либо еще». Тебя не принял ни твой бог, ни дева Ванов, потому ты оказался там, у моста на льду реки Гьоль. Ты хотел, чтобы я впустила тебя? Ситрик молчал. Снег летел, остервенело и быстро, вонзаясь в землю, как белые стрелы. Юноша вздрогнул, вспомнив, как его пронзила наконечником и ужалила в самый позвоночник. Рука его невольно потянулась к ожогу на шее. Он провел по бугоркам зарубцевавшейся кожи, чувствуя шероховатость не подушечками пальцев, а фалангами и ладонью. Так он наловчился ощущать. «Выходит, Холь погиб, пока я был у моста?» — негромко произнес он. «Да». — скупо проронила Ингрид. «Выходит, если бы он не сгинул раньше меня, то я бы остался там?» Ингрид кивнула. Я бы не смогла удерживать себя на реке вечно. Моих сил хватило бы лишь на 9 дней». Ситрик посмотрел на свою ладонь, вспоминая сон, в котором однажды обжег руками Ингрид. Наверное, она была права в своем страхе перед ним. Он сжал ладонь так, что ногти впились в кожу и медленно поднял взгляд на проклятую. «Верно, мне стоит поблагодарить тебя за это. Спасибо». «К сожалению, твои слова нельзя обратить в зеленый покров», — едко заметила Ингрид. Произнеся это, она исчезла, рассыпавшись темным снегом и оставив ситрика одного. Он осмотрелся, проверяя, точно ли она ушла, покачал головой и пошел обратно к дому Ильки, наступая в свои следы. Он брел через лес, глядя лишь себе под ноги и погрузившись в мысли. Хотелось кричать. Но хотелось и спрятаться, и исчезнуть там, где никто бы не нашел его, ни маленькая колдунья, ни проклятый волк, ни Ингрид. Ситрик думал о том, что не успел проститься с Холем, не проводил его согласно обычаю, но исчез из его жизни так же внезапно, как и появился. В мыслях показался робкий свет надежды. Вдруг он, великий путешественник, снова пустится в странствия по тем мирам, куда не могла заглянуть смерть. Под ногами промчалось странное создание, и Ситрик дернулся, испугавшись, что чуть не наступил на горностая. Однако зверь не оставил на снегу следов. Парень поднял голову, желая рассмотреть существо, но вместо живой плоти взгляд нашарил дымное черное тело, состоящее из узлов и сплетений, гнущихся и перетекающих друг в друга. Посматривая пустыми глазницами на гостя, показалась еще одна тварь. И гибкие звери сцепились в одну тушу, а после помчались прочь, оставляя на снегу пятна, похожие на пепел. Ситрик впервые увидел черных тварей. Женщины не стали запирать двери, и Ситрик, крадясь, вошел в дом. Он выглянул, прежде чем закрыть на засов. Вдруг какая-нибудь тварь успела увязаться за ним. Но снежный туман был пустым. Или лишь хотел казаться таковым. Илька и Грима уже спали, А Ситрик скорее сел у очага и сбросил мокрую рубаху. Угли ели тлели, и он подбросил сухих дров, желая распалить огонь. Внутри него бушевал пожар, и смотреть на чуть горящие поленцы было тошно. Хотелось вытащить из себя этот пожар и обрушить его на дрова. Вместо слез глаза жгло огнем и дымом. Ситрик опустил руку на угли, совершенно не боясь их жара, провел по ним пальцами, пачкая ладонь. Ведь Холь рассказывал, как он черпает из своей крови огонь. Помня его слова, парень плотно закрыл глаза, представляя, как по венам его текут раскаленные языки пламени, заставляя кожу гореть, как фонарь, обтянутый бычьим пузырем. Огонь кричал в нем, рвался наружу невысказанными фразами, обрывками поэзии, взмахами крыльев. Жар исходил от него, желая иссушить все кругом, «Уничтожить, чтобы остаться в покое и одиночестве». Ситрик зарычал, поднял веки, опушенные белым, но огонь по-прежнему еле тлел, лениво выплевывая тонкие струи дыма. Под кожей не было ни огня, ни крови. Лишь слабость. «Что ты делаешь?» Послышался за спиной голос Гримы. Ситрик опасливо повернулся, бросив взгляд на женщину. Та смотрела на него без особого интереса, но в острых глазах ее была сухая, прикипевшая кнутру злоба. Женщина походила на ветвь Амеллы, какой был пронзен Бальдер. Пытаясь разжечь огонь». Негромко буркнул Ситрик, запоздал, убирая руку от углей. «Сильно ж тебя мужа неразумного головой приложила, да?» Фыркнула грима и вытащила из-под одеяла руку, указывая на полку. «Ты возьми там в мешочке кремени и кресала». «Тебе показать как?» «Нет, спасибо». Глухо откликнулся парень. Гримма снова фыркнула, шумно втянув носом воздух. На лице ее показалось выражение боли. Верно, она проснулась от нывших из-за погоды ног. Ситрик, чувствуя себя уязвленным, вытащил из мешочка не огниво, но труд и подложил его к уже отлеющим углям. Быстро занялся огонь, и Ситрик растянул под него верхнюю рубаху. Илька закашляла во сне. Целительница не смогла исцелить себя сама. «Ты меня послушай», — вдруг сказала Грима посерьезневшим голосом. «К дочери моей лес не смей. Не знаю, из какой жалости она впустила тебя. Да только дурочка эта носит из лесу замерзших птиц. Видать, и тебя приняла за крупную пташку». Я бы вышвырнул тебя отсюда, не зная, что ты и зачем ты нужен. Ситрик кивнул. Он принимал ее слова и понимал их. Ты, может, мальчишка, ты хороший, но я и такой, как ты не нужен. И смей дурить ей голову. Да что ты, я не собирался, торопливо произнес Ситрик. Он почувствовал, что щеки и уши его вспыхнули, хоть с них и бери огонь. Вот и славно! Крякнула Грима. Слава мне поперек скажешь, отдам лесным людям на съедение и не посмотрю, что вы с дочкой что-то удумали. Парень снова кивнул. Кто он такой, чтобы спорить с хозяйкой дома? Пусть дальше считает его несмышленным дурнем. Ему же лучше, наверное. Грим отвернулась к стене, но долго не могла уснуть. Ситрик понял это потому, как долго она сучила ногами, пытаясь найти удобное положение. Однако шуршание ее нисколько не мешало вновь обратиться к пламени. Ситрик опустил руку в огонь. Пламя приятно облизывало ладони, как добрая собака. Чувства, какие пришлось спрятать от грима, снова накрылись головой, мешая подвижную темноту реальности и пылающее нутро в одно полотно не из трав, а из света. Ситрик все еще не мог понять, что случилось с ним, а спросить было больше некого. Он снова остался один. Илька сильно заболела. Весь день она валялась на лежанке в обрывочном полусне. Когда она проваливалась в то увидела бабушку. Та стояла под дубом, привычно сложив руки за спиной. Илька бежала к ней, желая обнять старушку, но как только она оказывалась под раскидистой золотой кроной дуба, бабушка исчезала. Стоило Ильке уйти обернуться, как но это снова появлялось под древом. Она не звала, не пела, лишь молчала и смотрела на свою внучку взглядом, каким орлица смотрит на поле с вершины березы, откуда видит и кишащие мышиными норами посевы, и свое родное гнездо. Когда Элька выныривала из сна, чувствуя нужду, жажду или голод, то, возвращаясь в дремоту, часто видела уже пустую дубовую рощу. Деревья стояли облетевшие, а за ними в прозрачном лесу виднелись синие ели. Между ними стоял Эйно, задрав голову и подставив лицо тонкому редкому ветру. Он слушал звуки, какие доносились вместе с током воздуха, будто ветер нашептывал ему обо всем, что происходило на земле. Как и откуда в затхлый мир прорывался сквозняк? Откуда в нем было столько прорех? Уж не черные ли твари, мертвый дух речного бога, изъедали землю, оставшись без привязи? но желая слиться с миром, куда уходили все духи. Уж не сочившийся ли из дыр едкий туман отравлял оставшиеся без догляда речного бога озера, превращая их в гниющие болота. К вечеру того же дня Илька пришла в себя и принялась перебирать сухие травы и считать их, называя каждая растенница по имени. Она все еще была слаба, и руки ее поддрагивали, но обязательство, данное в Отер, в обмен на жизнь и встречу с бабушкой, должно быть исполнено. Ситрик помогал Ильке, раскладывая пучки и оставляя на вязанках узелки, чтобы травы не были посчитаны вновь. Весь дом женщин походил на колючее серое облако. Столько трав спускалось с потолка и балок, что парень не мог выпрямиться в полный рост, не задев при этом пучки. Прежде листья застревали в его волосах, а теперь раздражали, царапая кожу. «Имя каждой сизой травки», — шептала Илька. «Имя каждой чудной былки». Называла она имена ландышей, черники, кислицы и травы оленьей. Для каждой травинки изсовшей она находила на своем языке слова, какие прежде подбирала в полях да на опушке леса. Зимой лишь памяти остались они. Каждое надо было найти до снегопадов и сохранить, как засолы в бочках, а после вспомнить. Лес зимой был молчалив и скуп. Лишь под елью до да у сухого тростника, торчащего из снега, были отголоски, какие можно было ухватить да унести с собой. Ремесло нойты, как и говорила бабушка, не сильно отличалось от труда рунопевца. «Сны, медуницу, болотную пушицу, вереска хрупкие пучки» Назвала Элька и клала на лавку, нашептывая, а Ситрик завязывал за нее узелки на нитках, считая. Грима молчала, который день, штопая но Она тихо злилась, не понимая, что затеяли ее дочь и нерадивый гость. Илька со страхом ждала, что мать выскажет ей, да чем примется расспрашивать, лишь выйдет за порог Ситрик. Была уже глубокая ночь, когда травы, наконец, были посчитаны. Как и сказала бабушка, не хватало крапивы, еловых игл и льна, да еще желтоголовых лютиков и лапчатки, растущих вдоль ручьев. Илька теперь уж совсем иначе посмотрела на все те пучки, какими был завешен ее дом. Она и не догадывалась прежде, сколько силы таилась во всех этих пыльных метелках, свешивающихся с потолка, коли правильно ими распорядиться». Илька не знала и большей части тех трав, что хранила и собирала бабушка. Вернее, она могла назвать их по имени, но не знала, для чего они. «Мы столько времени потеряем», — сокрушенно прошептала Илька, обращаясь к Ситрику. «Да весны еще далеко. Может, лапчатку можно будет собрать сразу, как сойдет снег, а крапива подойдет и зимняя? Да только что делать с льном?» Парень сощурился, сложив на груди руки. Закончив подсчет, они сели у очага, вытянув ноги у огня. Ситрик покосился на гриму, верно желая что-то сказать, но, поймав на себе гневный взгляд женщины, сник, так и не раскрыв рта. Илька кивнула ему, прося заговорить. — Я знаю, где растет трава, — тихо произнес он, получив одобрение. — Здесь недалеко, за восходным озером, спрятаны врата в чертоге альвов. «Они так близко к солнцу, что там почти всегда лето». Гримас затихла, прислушиваясь к разговору. Илька зажмурилась, совершенно не ожидая такое услышать. Она почувствовала, что взгляд матери теперь вонзился в ее спину. «Это не шутка?» — опешила Илька. «Нет», — совершенно серьезно ответил Ситрик, и девушка округлила глаза. «Кто сейчас сидел перед ней и чего еще она о нем не знала?» «Если мы соберем там травы и принесем их сюда, то успеем и намолотить, и вычесать. Может, к весне, когда лед раскроет реки и залив, полотно уже будет готово. Ты хочешь, чтобы мы пошли в другой мир? За восходное озеро? Это же так далеко!» Ужаснулась Илька. «Далеко?» Ситрик фыркнул, и Илька бросила на него желчный взгляд. «Дочь, а может, ты уже скажешь мне, что вы удумали?» Вдруг взвизгнула Грима и громко хлопнула ладонью по лежанке. Илька замерла, вжав голову в плечи. Она испугалась поначалу, что это по ее спине пришелся удар, но боль не последовало. «Матушка!» — примирительно пробормотала Илька. Так она звала Гриму лишь тогда, когда мать была злее морских волн в осенний шторма. Девушка вздохнула и медленно произнесла, роняя слова между собой и огнем — Ну не поворачиваясь лицо к гриме. «Матушка, я повстречала духа, который хотел убить нас с тобой. Мне пришлось дать ему клятву, что я колдовством изготовлю для него зеленый покров. Я говорила с бабуш...» Но не успела она договорить, как грима стукнула ее по затылку, илька вскочила на ноги, чувствуя несправедливость оплеухи. «Что я тебе говорила?» — закричала женщина. «Ты спускалась в другой мир?» «В мир мертвых? Илька решительно кивнула. «Ха! Тогда ты наверняка видела, что колдовство сделало с твоим отцом!» — воскликнула Грима. «Ты хочешь стать такой же?» «Я больше не пойду за духами!» — попыталась перекричать ее Илька. «Мне нужно было лишь разузнать, как бабушка ткала покров. Клянусь, я спасла нам жизнь!» «Что стоит слово «колдуна?»» Проскрежетала Грима и вновь замахнулась на дочь, но Ситрик неожиданно поймал ее руку, встав между ней и дочерью. «Ах ты! Отпусти!» «Прекрати!» — тихо сказал Ситрик, но Грима дергала рукой и извивалась, пытаясь высвободиться из цепкой хватки. «Не бей ее!» «Куда ты лезешь, дурень? Это не твое дело! А ты что?» Она снова рыкнула на дочь. «Ты в самом деле теперь колдунья?» «Да», — пискнула Илька, выглядывая из-за спины парня. Грима зарычала, но Ситрик не ослабил хватку. Илька не видела его взгляда, однако лицо матери вдруг переменилось. В ее глазах синим блеснул страх, и она отступила, спрятав язык за зубами и плотно сомкнув губы. «Прими ты выбор своей дочери. У нее своя голова на плечах. Так же тихо произнес он. В голосе его было много печали, и отзвуки шелестели сухой листвой на тонких ясеневых ветвях. «Отстань от нее! Ты ничего не добьешься тем, что будешь бить ее!» Грима медленно села на лежанку и перевела взгляд Ситрика на дочь. Илька застыла, не понимая, что случилось и почему мать так быстро отступила. Она опасалась, что Гриму будет снова лупить ее, пока у самой не заболит рука. Так она реагировала каждый раз, когда Илька сильно или огорчала ее случайным жестом, или словом напоминала ей Эйно. Ситрик, наконец, перевел взгляд на Ильку, и девушка увидела в них остывший синий огонь. Он продолжил, как ни в чем не бывало. «Мой друг показал мне путь в Альфхейм». Чтобы попасть туда, не нужно покидать свое тело. Достаточно лишь пройти через ворота. Я знаю, где они спрятаны. Он чуть склонил голову. Ты пойдешь со мной? У меня есть выбор, — прошептала Илька, на что Ситрик лишь пожал плечами. В самом деле выбора не было. Ее рукой и ее ножом, в котором сидел заговоренный дух серпа, стоило собирать и резать травы. «Я пойду с тобой», – так же тихо произнесла она. «Я тоже не хочу терять время».